Глава третья. Эта пауза явственно дала мне понять, что в любой момент меня могут сместить с руководящего поста. И судя по всему, это смогут сделать и Полиграф, и Суворов. Но оно и понятно. В случае чего расхлёбывать всё то дерьмо, которое может всплыть в результате моих действий, необходимо будет уже им. Естественно, император ответил, что главным буду я. Но нужно отдать ему должное. Он честно признался, что полиграф и воевода наделены чрезвычайными полномочиями. Разговор продолжался ещё довольно долго. Давать ответ сегодня я не стану ни отцу, ни императору. Мне дали 3 дня, чтобы принять решение. На этот раз у меня действительно был выбор. Я мог просто отвезти Настю к Шуйским и, погостив немного у них, вернуться в столицу и приступить к своим обязанностям по охране Даши. В случае моего отказа не может быть и речи ни о каком вече. Для его посещения отлично подойдет сын убитой Надежды Александровны. Это мы знали, что он подставной, а остальная империя даже не догадывалась об этом. Да и, как я понял со слов императора, сам Аркадий Романов действительно считает себя членом императорской семьи, даже не догадываясь, что его мать была лишь двойником настоящей сестры императора». Перед тем как нам разойтись, принесли обещанные мне документы. Четыре довольно увесистых папки перекочевали ко мне в руки. Изучать их сегодня точно не буду. Во-первых, просто не хочу нагружать мозги ещё сильнее, а во-вторых, просто была лень. За разговорами мы засиделись до поздней ночи, а мой организм ещё не полностью восстановился после вмешательства манежи на пару с Даяной. Одна тянула на меня энергию, а вторая могла сделать всё что угодно, пока я находился в отключке. Но судя по тому, что она всё ещё была жива, а мой дар даже не попытался её прибить, исцеление и определение уровня моей силы проходило без всяких выкрутасов. Поэтому, как только я добрался до своей комнаты, тут же завалился спать, даже не обратив внимания на лысого крысёныша, снова развалившегося на моей кровати. По-хорошему, его бы сейчас шугануть. накинув на себя броню, но ужасна лень. Поэтому спать, спать и ещё раз спать. К моему удивлению, проснулся я очень рано. На улице только-только начинало светать. Чувствовал я себя просто великолепно, словно ничего не происходило, и я всегда был в такой отличной форме, с прекрасным самочувствием и расположением духа. Даже лысого безобразия не было под боком. Похоже, ночью проснулся и увидев меня, в ужасе омчался Коля. Ну, там ему и самое место. Прям праздник какой-то получился. Непорядок был лишь в одном. Снова хотелось есть. Что-то в последнее время эта нездоровая тенденция просыпаться жутко голодным мне совершенно не нравится. Не ровен час отъемся до чудовищных размеров. И смогу хранить лишь свою затницу, так как это будет единственным, что будет постоянно находиться рядом со мной. Сергей Михайлович, я только что разговаривал с Аркадием Николаевичем Гагариным по поводу вашего поручения, сказал Пётр Алексеевич, поймав меня недалеко от кухни. К сожалению, он не сможет приехать в поместье. Гериль Васильевич под страхом смерти запретил ему приближаться к поместью ближе, чем на 10 километров. И похоже, что эту угрозу Аркадий Николаевич воспринял на полном серьёзе. Вот же говнаед, вырвалось у меня. Но это было действительно так. После того, как я оставил его малохольного сына в живых, он должен мне и должен охренеть как много. Но похоже, что Гагарину неизвестно такое слово, как благодарность. Совсем страх потерял, думает, что сможет прикрыться своими деньгами. Но тут он хрен угадал. Прямо сейчас пойду к императору и поговорю с ним по этому поводу. Если он спит, будет даже лучше. Разбужу его, разозлю как следует и тут же подсуну Гагарину. Точно, так и сделаю. Аркадий Николаевич надеется, что вы согласитесь приехать к нему в гости или любое другое удобное для вас заведение для проведения переговоров в столице. Обломал меня Пётр Алексеевич. Он готов встретиться в любое удобное для вас время, отменив все свои дела. Мне хорошо получается, я подумала, человеке. И два не подложил ему свинью в виде зловоспросония императора. Но эта идея мне понравилась. Нужно будет обязательно её как-нибудь воплотить в жизнь. Не с Гагариным, так с кем-нибудь другим. Пётр Алексеевич, не подскажете, как называется заведение рода Толстых? спросил я, прикинув, где можно провести нашу встречу. Заведение моего вчерашнего аттестатора подходило для этой цели просто идеально. Там можно будет и обсудить все детали, и если понадобится, сразу заключить хотя бы предварительный договор. Вакуум, совершенно не удивившись моему вопросу, ответил Пётр Алексеевич. Уникальный человек. Даже не могу представить, что наш дворецкий не сможет дать ответ хоть на один наш вопрос. Сколько себя помню, он всегда всё знает. Вы можете организовать для нас встречу в Вакууме? Забронировать кабинет для переговоров и всё такое. Думаю, часа в 3 будет самое подходящее время. Как раз к этому времени я успею разобраться с делами, которые должен был сделать уже давно. До да всё времени не хватало. А теперь, когда у меня выдалось 4 свободных дня, можно переделать их все скопом. Вот только сперва поем, а заодно сразу решу первое дело. Безусловно, ответил Пётр Алексеевич. Как только мне удастся уладить все формальности и снова связаться с Аркадием Николаевичем, я обязательно сообщу вам об этом. Сказав это, дворецкий удалился, а я дальше продолжил свой путь на кухню, где, к моему удивлению, оказалось совершенно пусто. Но это было так лишь на первый взгляд. В дальнем углу, завалившись на стол беззастенчиво дрыхла Лена, младшая из дочерей тёти Зины. Младшая и самая непослушная, со слов поварихи. Я же знаю Лену как самую весёлую и задорную из сестёр. Ей одной не нравится такая жизнь, и поэтому в прошлом году она поступила в театральное и уехала из Поместья. А сейчас там каникулы, поэтому Лена вернулась в Поместье. Будить я её не стал. Ну как, целенаправленно не стал. Я всего лишь не заметил стул и случайно врезался в него. От чего Лена подскочила, словно её кто-то укусил за задницу. Хотя неудивительно. Если тётя Зина узнает, что она заснула на дежурстве и практически оставила нас всех без завтрака, то укус ремня за задницу будет самым лёгким из её наказаний. А так можно сказать, что я спас не только всех домочадцев и гостей поместья от участи остаться голодными, но и Лену с тётей Зиной. Первую от огрибания по шее, а вторую от лишней траты нервных клеток, которые, как известно, очень трудно поддаются восстановлению. Хотя у нас сейчас имеется практически штатный целитель Архи Грант, но я даже представить боюсь, что попросит манежа за свои услуги. Как раз вспомнил про нее. Целительницу тоже обязательно нужно будет включить в список дел, которые нужно будет совершить до встречи с Гагариным. До места я доберусь примерно за полчаса. По выделенной правительственной полосе это будет быстро и не придется стоять в вечных столичных пробках. Уж в этом император совершенно точно мне не откажет. Тем более, я уже передумал идти и будить его. Серега, с меня бонус!» Начала благодарить меня Лена. «Тебе как обычно? Побольше крема?» Я просто кивнул. Это она говорила о моих любимых эклерах, которые у тети Зины выходят просто пальчики оближешь. И своей к дочери она научила её готовить также. Правда, мама запретила готовить эклеры часто, да и вообще все сладости после того, как пришлось таскать её по стоматологам. Зубы были единственными органами, которые не поддавались лечению целителей. Эту нишу в медицине практически полностью занимали не одарённые. Лена тут же начала носиться по комнате, словно угорелая. Приготовить завтрак на такую Араву задачка ещё та, тем более когда ты всё проспал. Но нужно отдать ей должное про своего спасителя, Алена тоже не забыла. Быстро смастерила мне гору разнообразных бутербродов и заварила ароматный чай с какими-то ягодами. В общем, я остался вполне доволен. А за эклерами я зайду немного позже, когда она их сделает. Если, конечно, к тому времени от них хоть что-нибудь достанется. Лена обещала это проконтролировать, но я как-то сомневаюсь. Лучше сам зайду и попрошу сестру оставить мне хоть пару штук. Всё равно я сейчас направляюсь в комнату к родителям. Первым пунктом у меня стоит разговор с мамой насчёт Дайнаны. Хоть я вчера и видел, что они вполне хорошо общаются, но разговор нужен. Я обещал это Дайнане, да и самому себе в первую очередь. Если Оля ещё вполне может дрыхнуть, то мама обычно просыпается в это время. Отец сейчас должен быть на утренней тренировке, которую он пропускает в очень редких случаях, таких, например, как наша командировка в Афганистан. Да, в принципе, всё. Больше за ним подобного я не замечал. Ну разве что их поездки с императором на какие-нибудь международные форумы, саммиты и прочее у Билиберду, на которые я ни разу не был и надеюсь, не буду. Говорю в очередной раз, Политика это не моё. Вон, пускай этим занимается Настя, если понадобится. Всё же её с детства готовили к подобной жизни, а я же буду защищать её. Оля ещё спала, и покой её охранялся лысой задницей Няка, который при виде меня весь собрался, выгнул спину и начал шипеть. Причём делал он это очень странно, пытаясь пятиться назад, отойдя от комнаты довольно далеко. "Ты новый из тебя защитник лысой", сказал я коту, когда открыл дверь в Олину комнату. Но увидев, что она ещё спит, аккуратно закрыл её и пошёл к маме. "Кто там?" раздался голос мамы после того, как я постучался в дверь. "Это я, мам". "Подожди минутку, Серёж, я только халат накину", ответила мне мама, и я услышал, как что-то с глухим стуком упало на пол. Это мама с кровати что ли навернулась? Или что там вообще такое происходит? У тебя там всё в порядке? Всё же решил спросить я, когда послышался ещё один подобный удар. Может, тебе нужна помощь? В полном. Подожди ещё немного, я уже почти всё. Да что у неё там творится? подумал я после того, как услышал ещё несколько подобных ударов. А завершающим штрихом оказался звон стеклянных бутылок и громкий хлопок закрывающегося окна. "Можешь заходить", сказала мама через несколько секунд после этого. По её голосу можно было сказать, что она запыхалась. "Как же мне интересно, что она сейчас делала?" "Привет, Серёж", поздоровалась со мной Юлия Сергеевна, которая сейчас сидела на полностью заправленной кровати родителей. Запах винных паров, ударивший мне в нос, сразу отмёл почти все вопросы. Оставалось только понять, что тут так громыхало и зачем они открывали окно. "Здравствуйте, Юлия Сергеевна. А где папа?" спросил я, осторожно двигаясь к окну, чтобы посмотреть, что они такого в него выкинули. Сделать это мне не дала мама. Поняв, куда я держу путь, она быстренько вскочила и заняла позицию возле окна. перекрыв мне дорогу к нему. Как только она соскочила с кровати, из-под неё медленно начала выкатываться пустая бутылка, что заставило мамбо выругаться, и её тут же поддержала императрица. Ну, теперь отпадают вообще какие-либо вопросы. Они с Колей провели всю ночь в кабинете, а я вот зашла поболтать к Свете, и что-то мы слишком заболтались. Сказала Юлия Сергеевна, наблюдая за тем, как бутылка медленно продолжает катиться. «Это выходит, что после моего ухода отец с императором продолжили обсуждение предстоящей операции. Ну, или строили планы на случай, если я откажусь остановить деда. Тогда придется задействовать очень сильный отряд одаренных. А это по-любому члены сильных и древних родов». которые обязательно потребуют за свою помощь очень немаленькую плату. И, как говорится, ни одна зараза не согласится на денежный гонорар. Вот именно обсуждением того, что они смогут предложить, и занимались отец с императором. Ну да ладно, пускай. Значит, я сейчас убью сразу двух зайцев. Поговорю по поводу Дайнаны с мамой и с Юлией Сергеевной одновременно. Даже несмотря на то, что императрица совсем скоро отправится вместе с Настей к Шуйским, нужно как можно раньше расставить все точки над «и», чтобы потом не вышло какого-то дерьма. А я с задницей чую, что оно обязательно выйдет. Вот прям чую, и все. «Для начала скажу вам, что это ваше дело, чем вы тут занимались?» – начал я, сразу обозначив свою позицию по их очередному распитию. На этот раз, скорее всего, уже целого ящика вина. тем порядком смутил обеих женщин. Ей богу, как маленькие дети. А пришёл я, чтобы поговорить насчёт Дайнаны и её месте рядом со мной, она в данный момент и в этом доме. Императрица сразу же скривилась, а мама восприняла эти слова вполне нормально. Скорее всего, она уже давно ждала, когда я приду к ней с этим разговором. Разве может кто-то лучше знать детей, чем их мать? Вот и мама уже давно поняла, что этот разговор состоится. И следующие её слова полностью подтвердили мою догадку. 10 мл, с превосходством посмотрев на императрицу, сказала мама. Из дальнейшего их разговора я понял, что они поспорили, решусь ли я на этот разговор или нет. Мама была уверена, что решусь. А вот Юлия Сергеевна от чего-то решила, что я струшу. Спорили они на какие-то очень эксклюзивные духи, которые уже давно перестали выпускать и сохранились они лишь у коллекционеров в очень маленьких объёмах. Но это была лишь прелюдия перед серьёзным разговором, которая позволила всем немного расслабиться. Хотя куда им расслабляться ещё больше? И так всю ночь расслаблялись тут. После недолгого вступления я сразу же обозначил свою позицию по поводу Дайнаны и её места в нашем доме акцентировав их внимание на том, что я в любом случае собираюсь выполнить слово данное коллекционеру но также я сказал, что ни в коем случае не сделаю этого без ведома Насти на удивление меня слушали очень внимательно и даже ни разу не попытались перебить Мама лишь изредка тяжело вздыхала, а Юлия Сергеевна с хрустом сжимала кулаки. О том, что ты не отступишь от своего решения, я поняла в первый же день, когда нам представили Дайнану. Заговорила мама после того, как я закончил свой монолог. Слишком я хорошо тебя знаю. Но ещё лучше я знаю твоего отца и деда, по крайней мере, намного дольше. А именно они привили тебе эти качества, за которые в любой другой ситуации я была бы им безмерно благодарна. Но сейчас мне хочется придушить вас всех троих. Моего сына решили использовать как племенного бычка, а моего потенциального внука или внучку заберёт себе больной на голову ублюдок, который впоследствии сделает из этого ребёнка оружие. и сделает он всё это лишь для того, чтобы потешить своё больное тщеславие. Последние слова мама произнесла с несвойственной ей злобой и яростью. Так значит, мама так остро реагирует из-за того, что этот ребёнок будет её внуком и просто не желает отдавать его Курмангалиевым, а то, что я должен буду трахнуть совершенно незнакомую девушку, её совершенно не беспокоит. Очень интересно. У меня абсолютно нет никаких временных рамок для выполнения данного мною слова. Сразу решил я отнести подобные вопросы. И по лицу императрицы я понял, что она тоже хотела задать пару вопросов по этому поводу. Я могу тянуть хоть 50 лет. Курмангалиев сам не понял, что позволил мне практически наплевать на выполнение своих обязательств. Сколько ему уже сейчас лет? 50? 60? Или может быть ещё больше? А теперь давайте подумаем, сколько он ещё проживёт. Мои слова явно очень заинтересовали и что маму, и что императрицу. Похоже, они даже не рассматривали возможность подобного развития событий. Мне достаточно будет просто дождаться, когда коллекционер умрёт. Сделает он это сам или ему помогут его доброжелатели, которых после последних событий на Кубани станет гораздо больше. Неважно, Его сын может потребовать от тебя исполнения слова данного отцу, сказала императрица. Может, согласился я. Вот только тут же будет посла на хрен. Слово я давал конкретно его отцу, а не ему и даже не их роду. С этой стороны тоже никто не сможет подкопаться. Поэтому и выходит, что вы начали раздувать из мухи слона, даже не разобравшись до конца в ситуации. А мне в последнее время просто было некогда даже просто поговорить с вами. Все эти приёмы, аттестации, нападения. Договаривать я не стал, и так уже было всё понятно. На это время я взял Дайнану под свою опеку, если так можно выразиться. Я обещал освободить её от отца и дать возможность жить, не боясь превратиться в его марионетку. Поэтому я хочу чтобы вы относились к ней более лояльно. В основном это касается тебя, мама. Юлия Сергеевна скоро отправляется вместе с Настей к Шуйским. Уже назначили дату? перебила меня императрица. Николай Александрович вчера говорил мне, что через 4 дня. Пожал я плечами, удивляясь, что император ничего не рассказал же мне. Что она провела с мамой всю ночь, и вполне возможно, что они с императором не виделись уже достаточно долго, до меня дошло слишком поздно, когда это озвучила сама императрица. Дайнана целительница, и я хотел, чтобы ты, мама, помогла немного с ее обучением. После нашей с Настей свадьбы я планирую попросить Дайнану поработать нашим семейным целителем. Все же уже пора думать о людях, которые будут окружать нас и составлять основной костяк наших работников. Хочешь сказать, что ты планируешь предоставить девчонке место вашего семейного целителя? Нахмурилась мама. Не слишком ли ты сильно ей доверяешь? Уверен, что она не решит вернуться в свою семью, прихватив с собой что-нибудь действительно ценное?